Глава четвертая. Галя отметила про себя, что обычно болтливая слава за всю дорогу не проронил ни слова и оценила это. Она не представляла, о чем будет говорить с бывшим мужем, что если он сразу затеет разговор о ее возвращении, тогда она скажет ему правду. Никакого возвращения не состоится, все останется по-прежнему, и поездка потеряет всю свою прелесть». Однако Машковский молчал, разомкнул губы только после того, как они въехали в поселок. Ты помнишь, где был этот дом? Несмотря на прошедшие годы, память хорошо запечатлела путь до волшебного местечка. По проселочной дороге, мимо заброшенной воинской части и нескольких недостроев. «У тебя отличная память», — улыбнулся Слава. «Впрочем, чему удивляться?» «Ты знаешь два языка, в отличие от меня. А ты — всю фармакологию!» — похвалила его Галина. «Я не представляю, как можно вызубрить названия всех лекарств и их составляющих, да еще на латыни!» Он пожал плечами. «Как-то само собой запомнилось. Они миновали заброшенную часть, и худые голодные собаки, как и несколько лет назад, погнались за машиной». Запасливая Галя, прихватившая бутерброды, бросила им колбасу и хлеб. «Зря ты это сделала», — процедил Слава. «Они все равно умрут. Сколько людей проезжают по этой дороге? Может быть, кроме нас сегодня никто не посетит это место?» Его голос звучал как-то зловеще. Она нервно дернулась. «Ты же врач. Разве ты не должен жалеть всех?» «Нет, не должен», — отозвался он спокойно. «Я не понимаю», — начала она. «А тебе и не понять». Он свернул на тропинку, ведущую к морю. Кстати, вон и наш дом. Похоже, ничего не изменилось. Машковский припарковал автомобиль возле полуразрушенного фонтанчика. Галя вышла из машины, с удовольствием вдыхая запах моря. Голоса тысячи цикад оброшились на нее, оглушая и вместе с тем принося успокоение. Дум продолжал разрушаться. Стулья, брошенные возле него, совсем обвершали, краска на двери первого этажа облупилась. «Почему его никто не выкупит?» — поинтересовалась девушка, дотрагиваясь до позеленевшей оконной рамы. «Это же райское местечко!» Оно за сотни километров от цивилизации, — заметил Слава и сел на скрипнувшую скамейку, сразу покосившуюся черной стороной на правый бок. Получается парадокс. Кто-то приедет сюда за одиночеством, которое порой совершенно необходимо, чтобы выжить, а найдет смерть от рук случайных бродяг или от сердечного приступа. Он повернулся к ней. «Кстати, как у тебя с сердечком?» «Помнишь, однажды тебя здорово прихватило, даже пришлось вести в больницу?» «Сейчас я ни на что не жалуюсь», — ответила Галя, размышляя над его словами об одиночестве. «Давно ли ты делал электрокардиограмму?» — продолжал он. «Ты сам знаешь, каждый год профосмотр», — сказала девушка и осеклась. «А почему ты интересуешься?» Она вдруг побледнела. Ей вспомнилась фраза Германа. Он гнался за тобой в маскарадном костюме дьявола. Черт возьми, у него ведь могло получиться. Темным вечером на пустынной улице с расшатанными нервами ты могла не выдержать, и здоровые получают разрыв сердца. Тогда ей показалось это странным. С чего вдруг преступник решил, что у его жертвы настолько слабое сердце? Она совсем забыла что когда-то у нее действительно случился небольшой приступ, и только один человек знал об этом, и он сидел сейчас перед ней, дихидно улыбаясь. «Это ты», — прошептала Галя, пятясь назад, и выставив вперед руки с растопыренными пальцами, — «это все ты». Слава не стал спрашивать, что она имела в виду. Наверное, посчитал глупым тратить время на выяснение очевидного. «Да, это все я». Мужчина поднялся и пошел к девушке. «Надеюсь, перстень у тебя в сумочке. Вряд ли ты вынула его оттуда после смерти ювелира. Можешь отдать его прямо сейчас, потому что он больше тебе не понадобится». «Но почему? Зачем?» Галина запиналась, однако бывший удовлетворил любопытство. Ты наверняка интересовалась историей кольца и читала о воре, который в 70-е убил дочь известной певицы. Так случилось, что я его родной племянник, и эта вещь по праву принадлежит мне. Галя закрыла глаза».